Глава 31. Босха поместили в комнату для допросов в помещении ГППО в Паркер-центре. Ранее Рендольф позволил ему принять душ в подвальной раздевалке, и Гарри переоделся в джинсы и черную спортивную фуфайку с эмблемой «Уэст Кост Чопперс» компании навороченных мотоциклов популярных среди крутых подростков. Этот комплект одежды он держал в своей рабочей раздевалке на случай, когда требовалось незаметно ускользнуть куда-то из Паркер-центра, что было бы невозможно в деловом костюме. По пути из раздевалки Босх выбросил пропахший насквозь и безнадежно испорченный костюм в мусорный контейнер. Теперь у него пропало уже два костюма. Включили стоящий на столе магнитофон, и Осани с отдельных листков зачитал Босху его конституционные права и биль о правах полицейских. Это двойная правовая защита в виде разных и независимых друг от друга документов, имела целью обезопасить как индивидуума, так и полицейское ведомство от несправедливых нападок власти. Но босс знал, когда дело доходит до того, что попадаешь в одну из таких вот небольших комнаток, никакой клочок бумаги особенно не спасет. Ему предстояло самому о себе позаботиться. Он ответил, что понимает свои права, и дал согласие на допрос. Инициатива перешла к Рэндольфу. По его требованию... Босх еще раз сообщил, как был застрелен Роберт Фоксорт, он же Рейнард Уэйтс, при этом начал с открытия сделанного им при изучении ломбардных записей из материалов «Дело фицпатрика и закончил двумя пулями, которые выпустил в грудь Фоксорта. Рендольф мало вмешивался в рассказ вплоть до конца повествования, но потом задал много уточняющих вопросов о действиях Босха в гараже и в туннеле, Несколько раз спросил Босхов, почему тот не слушал предостережений агента ФБР Рэйчел Уоллинг. Этот вопрос не только дал понять Босху, что сотрудники ГППО уже допрашивали Рэйчел, но и то, что ее изложение событий было не слишком благоприятным для Босха. Это его опечалило. Однако сейчас он постарался отвлечься от своих мыслей и чувств в отношении Рэйчел. Рэндольф уже повторял фразу, которая, был уверен, поможет ему выиграть, Независимо от того, что думают о его действиях Рэндольф, Рэйчел или кто-либо еще, дело шло о жизни и смерти. Женщина находилась в смертельной опасности, а мы уже вызвали огонь на себя. Я осознал, что не могу просто ждать в бездействии, пока подъедет подкрепление. Я поступил, как должен был поступить. Действовал со всеми возможными предосторожностями и применил насилие только при крайней необходимости. Рэндольф продолжил... И многие из последующих вопросов сосредоточил на том, как был застрелен Роберт Фоксуорт. Он спрашивал Босха, что тот думал, когда Фоксуорт признался, что детектива обманули, дабы убедить, что дело жесто раскрыто. Что он подумал, увидев останки жертв Фоксуорта в подземной камере в глубине туннеля. Что он подумал, когда нажимал на курок казня того, кто надругался над этими жертвами, а потом убил их. Босх твердо и без колебаний отвечал на каждый вопрос, но, наконец, его терпение иссякло. Что-то было не так с этим допросом, что-то не укладывалось в обычную схему. Создавалось впечатление, будто Рэндальф действует по какому-то заданному сценарию. «Послушайте, в чем дело?» — спросил Босх. «Я честно рассказываю вам все, как было. А вы мне чего-то не договариваете». Рэндольф посмотрел на Оссоне, затем снова на Босха, подавшись вперед и положив руки на стол. У него была привычка поворачивать золотое кольцо на левой руке. Босх заметил это еще в прошлый раз. Он знал, это кольцо университета Южной Калифорнии. Вот шневидаль. Множество сотрудников из верхушки полицейского управления окончили вечернее отделение. Снова устремив выразительный взгляд на Оссоне, Рэндольф протянул руку и положил пальцы на кнопку магнитофона. — Детектив Осани, не могли бы вы принести нам пару бутылок воды? Из-за долгой беседы у меня вот-вот сядет голос, полагаю, и у детектива Босха тоже. Мы прервемся до вашего возвращения. Осани встал и направился к двери. арендельф выключил магнитофон. Заговорил он, когда дверь за его коллегой закрылась. — Дело в том, — детектив Босх, — что о событиях в туннеле у нас имеется лишь ваше свидетельство. Женщина была без сознания. Там находились только вы и Фокссорт, а он оттуда живым не вышел. Да, вы хотите сказать, что мое слово не вызывает у вас доверия? Я хочу сказать, весьма вероятно, что ваше описание событий достоверно, но работающие на месте преступления криминалисты могут представить такую интерпретацию событий, которая будет расходиться с вашими словами, понимаете? Дело очень быстро может принять нежелательный оборот» обстоятельства станут предметом разнообразных трактовок, как верных, так и ошибочных, в том числе со стороны общественности и политических фигур. Босх, возмущенный растерянно качал головой. Чушь! Ну и что? Какое мне дело до того, что подумают общественности политиканы? Уэйт спровоцировал ход событий в туннеле. Ситуация имела четкий расклад – убить или быть убитым. И я поступил так, как должен был поступить. Но у вашей версии нет свидетелей. А как же агент Уоллинг? Она не пошла в туннель. Она и вас отговаривала. А вы знаете, что сейчас в больнице находится женщина, которая, очевидно, была бы мертва, не войди я в тот туннель? Лейтенант, объясните мне, что происходит? Рэндольф снова начал поигрывать кольцом. У него был вид человека, испытывающего отвращение к тому, чего требует от него служебный долг. «На сегодня хватит, пожалуй, вы и так немало пережили за день. Давайте на время оставим все как есть и подождем результатов судебно-криминалистической экспертизы. Продолжайте оставаться на домашнем режиме. Когда мы будем иметь полную картину, я вызову вас прочитать и подписать ваше заявление». «Я спросил, что происходит, лейтенант?» «И я вам объяснил». «Вы объяснили мне недостаточно». Рэндальф перестал теребить кольцо. Это выглядело как знак, призванный подчеркнуть важность того, что он скажет. Вы спасли заложницу и принесли развязку сложному уголовному делу. Правда, при этом вы действовали безрассудно, однако сумели добиться успеха. Если верить вашему рассказу, то вы застрелили человека, угрожавшего вашей жизни и жизням других. Следствие и результаты криминалистической экспертизы могут привести к иную трактовке событий. Ну, например, человек, которого вы застрелили, на самом деле имел намерение сдаться. Поэтому единственное, что нам остается, — не спешить с выводами, переждать некоторое время. Через несколько дней у нас появится объективная картина, и тогда мы дадим вам знать. Босх испытывающе посмотрел на собеседника и сообразил, что тот просто доводит до него определенные сообщения, которая достаточно легко читалась за его словами. Речь об Оливасе, не так ли? Похороны назначены на завтра, там будет начальник полиции, и вы хотите сохранить за убитым репутацию героя, погибшего при исполнении служебного долга? Рэндольф опять принялся вверх кольцо. Нет, детектив Босс, вы все поняли превратно. Если Оливас был запачкан, то никто не собирается лезть из кожи, чтобы спасать его репутацию Босс кивнул. Теперь он понял. Значит, дело в Оши. Он обратился к вышестоящей инстанции, как мне и обещал, после чего эта инстанция обратилась к вам. Рэндольф откинулся на стуле и, похоже, принялся выискивать ответ на потолке. В нашем управлении, да и в обществе, имеется огромное количество людей, которые убеждены, что из Ричарда Оши получится прекрасный окружной прокурор», — произнес он. «Они также уверены, что он будет хорошим другом полицейскому управлению Лос-Анджелеса, и такого человека будет полезно иметь на своей стороне». Босх закрыл глаза и медленно покачал головой. Он с трудом верил своим ушам. Рэндольф продолжил. «За его соперником Габриэлем Уильямсом Стоят избиратели, настроенные негативно в отношении правоохранительных сил. Если он победит, для полицейского управления Лос-Анджелеса это будет не самый удачный день. Босх открыл глаза. «Вы действительно намерены это сделать?» — спросил он. «Позволите этому человеку выйти сухим из воды, потому что он может стать другом нашему управлению». Рэндольф грустно покачал головой. «Я не понимаю, о чем вы, детектив». Я просто сделал частное наблюдение политического характера. Но одно я знаю определенно. Нет никаких доказательств реальных или воображаемых того преступного сговора, о котором вы говорите. Если вы считаете, что адвокат Роберта Фоксорта не опровергнет полностью сам факт подобных бесед, якобы имевших место, тогда вы, наверное, глупец. Так что не будьте дураком, детектив Босс. Будьте мудрецом. Держите свои фантазии при себе. «От кого вам поступил звонок?» — неожиданно произнес босс «Простите, не понял. Как высоко дотянулся Оши? Он ведь мог позвонить и прямо к вам, но он явно пошел выше. Кто отдал вам распоряжение утопить меня?» рендер широко развел руками и покачал головой детектив. «Я не понимаю, о чем вы?» «Ну еще бы, конечно, нет». босс встал. В таком случае вы, очевидно, изложите все, как вам было велено. А я либо подпишу это, либо нет, только и всего. Рэндальф промолчал. Боск наклонился и, положив руки на стол, приблизился лицом к его лицу. «А вы идете на похороны судебного пристава Дулана, лейтенант? Они состоятся как раз вслед за тем, как опустят в землю Оливаса. Помните его? Того, которому Уэйтс выстрелил в лицо. Думаю, вам лучше сходить туда» чтобы подоходчивее объяснить семье, какие пришлось принять политические решения, и как человек, непосредственно стоящий за этим выстрелом, может быть другом нашего управления, а стало быть, не отвечать за свои поступки. Рэндальф неподвижным взглядом уставился в стену. Босх выпрямился и распахнул дверь, испугав стоящего по ту сторону Осани. В руках у того не было никаких бутылок с водой. Босх шагнул мимо него и покинул помещение». Подойдя к лифту, он нажал кнопку «Вверх». В ожидании лифта босс ходил по площадке, предвкушая, как приедет сейчас на шестой этаж, стремительно ворвется в кабинет шефа полиции и напрямую спросит, знает ли тот, что творится в его управлении от его имени. Но когда двери лифта раскрылись, босс отказался от этой затеи и нажал кнопку пятого этажа. В этом ведомстве... Никогда не знаешь, как далеко зашло то или иное злоупотребление. Не сориентировался вовремя, и может получиться, что жалуешься на творящееся беззаконие тому самому лицу, который является их источником. Когда босс вошел в помещение группы нераскрытых убийств, там было пусто. Часы показывали начало пятого, а смена у большинства детективов длилась от 7 до четырех, что давало возможность выехать с работы до наступления часа пик». Если не обрушивалось ничего экстренного, сотрудники уходили ровно в четыре. Даже пятнадцатиминутное промедление сулило опасность попасть в пробку и проторчать на автострадах целый час. Единственный, кто сейчас сидел на месте, был Эйбл Пратт, да и то потому, что его рабочий день длился с восьми до пяти. Таковы уж корпоративные правила. Подходя к своему столу мимо двери его кабинета, босс помахал шефу рукой, Он опустился на стул, вымотанный событиями дня и служебными неприятностями. Уронив взгляд на стол, увидел, что тот усеян розовыми квиточками с уведомлениями о телефонных сообщениях на его имя. босс принялся просматривать их. Большинство от коллег из разных участков и подразделений во всех содержалась просьба перезвонить. босс знал, что коллеги хотят поздравить с точным выстрелом или сказать иные приятные слова. Всякий раз, когда кто-нибудь добивался заслуженного успеха, умело уничтожив серьезного противника, телефоны раскалялись. Поступило несколько звонков от репортеров, в том числе от Кейша Рассел. Босх знал, что за ним обещанный звонок, но приходилось ждать, пока доберется до дому. Было также сообщение, что звонила иранжесто и Босх догадывался, что им с мужем не терпелось узнать, есть ли что-то новое в расследовании. Накануне он звонил им сообщить, что тело их дочери найдено и ее личность установлена, этот квиток Гарри сунул в карман. Отстранен он или нет, но им он непременно перезвонит. После окончания вскрытия, когда останки больше не понадобятся экспертам, по прошествии 13 лет родители смогут забрать свою дочь и похоронить как положено. Босх не мог похвастаться информацией, что убийца их дочери передан в руки правосудия, но, по крайней мере, поможет им вернуть ее домой. Было также сообщение от Джерри Эдгара, и Босх вспомнил, что его бывший напарник звонил ему на мобильный в эхо-парке перед тем, как в гараже прогремели выстрелы. Тот, кто принимал сообщение, записал на листочке, сказал это очень важно и подчеркнул эти слова. Босх взглянул на время, указанное в памятке, и отметил, что звонок тоже поступил прямо перед перестрелкой. То есть Эдгар звонил не за тем, чтобы поздравить друга с уничтожением преступника. И все же Босх подозревал, что Джерри, прослышав о знакомстве бывшего напарника с его кузеном, просто хотел потрепаться. А в данный момент Босху было не до этого. В целом его по-настоящему не заинтересовал ни один звонок, кроме звонка от РНЖ-100. Он сложил остальные листочки в стопку и убрал в ящик стола. Не имея больше чем заняться, принялся выравнивать на столе бумаги и папки. Босх подумывал, не позвонить ли экспертам в лабораторию. Выяснить, нельзя ли вернуть обратно свои телефоны машину, оставшиеся на месте преступления в эхо-парке. «Я только что получил информацию», — раздался голос. Босх поднял голову. В дверях своего кабинета стоял прат без пиджака, галстук на шее ослаблен. Какую информацию? «Из ГППО». Ты продолжаешь оставаться отстранённым от службы, Гарри? Я обязан отправить тебя домой. Босх снова уткнулся взглядом в стол. Ну, так что здесь нового? Я и ухожу. Пратк помолчал, пытаясь истолковать тон, каким это было сказано. «Всё в порядке, Гарри?» — осторожно спросил он. «Нет, наоборот, всё не в порядке. Загвоздка остаётся. А когда загвоздка остаётся, ничего не может быть в порядке. Что ты имеешь в виду?» Они хотят выгородить Аливаса и Оши. «Не думаю, что мне следует обсуждать это с вами, шеф. Я могу поставить вас в неудобное положение, а вам ни к чему нештатные ситуации». «Значит, все так серьезно, а?» «Босх помедлил, прежде чем ответить. Да, серьезно. Они намерены устроить мне неприятности, если не стану играть в их игру». Ему не хотелось вести этот разговор с начальником — На той должности, которую занимал Пратт, лояльность простиралась в обе стороны, как вниз, так и вверх. И не имело значения, что боссу оставалось до пенсии несколько недель, полагалось играть по принятым правилам до самого звонка. «Мой сотовый остался на месте преступления», — пояснил босс, протягивая руку к телефону. «Я просто пришел позвонить, а потом меня тут не будет». «А я как раз удивлялся. Что с твоим телефоном?» Несколько ребят пытались до тебя дозвониться и сказали, что ты не отвечаешь. Криминалисты не дали мне его забрать. Ни телефон, ни машину. Теперь все это место подлежит экспертизе. А что им было нужно тем, кто звонил? По-моему, хотели вытащить тебя, пропустить стаканчик в НЭЦ. Может, еще и до сих пор туда собираются. Бар НЭЦ располагался неподалеку от Голливудского бульвара. Нет, он не считался баром для копов, но значительная часть служителей правопорядка захаживала туда каждый вечер после смены. И их было вполне достаточно, чтобы хозяин вот уже лет двадцать держал в музыкальном автомате самую жесткую версию песни «Я воевал с законом» в исполнении панк-рок-группы «Клэш». босс знал, что если он покажется в Нетсе, то в ознаменовании недавнего заклания Роберта Фоксуорта, он же Рейнард Уэйтс, «Там будут до бесконечности, чтобы не сказать до неприличия, крутить этот пресловутый панковский гимн». Босх живо представил, как собравшиеся распевают хором «Я воевал с законом, но закон победил». «Вы-то это — спросил он Пратта. «Может, попозже. Должен тут сначала кое-что сделать». Босх кивнул. «Мне тоже что-то не хочется». «Воздержусь, пожалуй?» «Поступай, как сочтешь нужным. Они поймут». прат не трогался с места, так и стоял в дверях, Босху пришлось снять телефонную трубку. Он набрал номер Джерри Эдгара, просто для того, чтобы подкрепить свою ложь, что, дескать, пришел позвонить. Но Прат все торчал и торчал, привалившись к плечам, к косяку, а глазами, настойчиво обводя помещение, похоже, он и впрямь старался выжить отсюда Босха. Наверное, получил указание от стоящего выше него в иерархии лейтенанта Рэндольфа. На том конце линии Эдгар снял трубку. «Это Босх, ты мне звонил?» «Да, парень, я тебе звонил». Я был немного занят. «Наслышан! С точным тебя выстрелом, напарник! Как сам лучше всех! Ты зачем звонил?» «Хотел сообщить кое-что. Вдруг тебя заинтересует? Уж не знаю, имеет ли это теперь значение?» «А что такое?» — нетерпеливо спросил босс. «Звонил мой кузен Джейсон. Он сказал, вы с ним сегодня виделись». «Да, приятный парень. Он нам очень помог. Я вообще-то не за тем, чтобы узнать, как он тебе понравился. Хотел тебе сообщить кое-что». Джейсон объяснил, что ты не оставил ему ни визитки, ни номера телефона. Так вот, он говорит, что через пять минут после вашего ухода приходил другой коп и стал им интересоваться. Спрашивал внизу у дежурного, где тот человек, который только что помогал полицейским. Сидящий за столом босс в волнении подался вперед. Его вдруг чрезвычайно заинтересовало сообщение Эдгара. Вроде бы тот человек предъявил значок и заявил, что инспектирует твое расследование. Спросил у Джейсона, что вы с федеральным агентом от него хотели. Мой кузен проводил его туда, где вы находились, и подвел к окну. Они стояли и смотрели на тот самый дом в эхо-парке. И в это время вы с женщиной-агентом там появились. Они видели, как вы вошли в гараж. И что потом? Человек сразу ушел, сел в лифт и поехал вниз. Твой брат спросил его фамилию. Да, тот назвался детективом Смитом. Когда он держал свое удостоверение, то пальцами вроде как заслонял половину фамилии. Старая уловка. Босс узнал что детективы прибегают к ней, в основном не желая засветиться. Босс сам при случае ей пользовался. А как насчет описания? Да, он мне его дал. Белый мужчина, футов шести, ростом, вес сто восемьдесят фунтов, серебристо-седые волосы, коротко стрижены так, дай вспомнить, лет пятидесяти. Синий костюм, белая рубашка и галстук в полоску. На лацканье американский флаг. Описание подходило примерно к пятидесяти тысячам мужчин в близлежащей центральной части города. И на одного из них Босх как раз сейчас смотрел. Эйбл Пратт по-прежнему стоял в дверном проеме своего кабинета и внимательно глядел на Босха, вопросительно приподняв брови. Пиджака на нем не было, но босху и он был виден. Пиджак висел позади прата на вешалке в глубине комнаты. На лацкане красовался значок в виде американского флага. Гарри опустил голову. «До каких он работает?» — тихо произнес он. «По-моему, до шести». «Спасибо за подсказку. Я тебе перезвоню». босс положил трубку, прежде чем Эдгар успел сказать что-либо еще. Прат все так же пристально глядел на него. «Кто это был?» — спросил начальник. «Да тут кое-что по делу Моторезе. Тому, что мы передали в суд на этой неделе, похоже, нам все-таки придется представить свидетеля. Это поможет на процессе», — небрежно проговорил босс. «Но вы не беспокойтесь, это подождет до тех пор, пока я не вернусь на рабочее место». «Прекрасно, рад слышать».